от автора. Я впервые увидела фреску Пинтурикьо в соборе Спелла. Местные жители, незнакомые, встреченные на улицах лестницах самого красивого городка Умбрии, спрашивали: "Понравился ли мне город?" И тут же непременно интересовались, а видела ли я их Пинтурикьо? Фрески маленького художника великолепные. Их краски, облака нло и луч света с инопланетного космического корабля. Все, что я написала о его жизни, соответствует историческим фактам. Смерть от жадности оставим на совести Вазари, не первый раз он сочинил маленькую гадость. Кроме Марганты. Её я выдумала, дав имя одного из членов семьи Балеони, Адриана или Марганты. Мне так хотелось, чтобы в жизни грустного, глуховатого художника было немного счастья. Маленькая, а вернее, большая тайна. Он ее заслуживал. Ведь если ее не было, откуда столько радости и света в его работах? Хотите увидеть Бернардино Дибетта Дибиаджо, прозванного Пентурикью? Он оставил автопортрет на одной из своих картин. Это «Благовещение» в соборе Спелла. Смотрите. Справа на стене портрет, и даже табличка подписана: Бернардина, художник из Пироджа. Рассмотрим его поближе. Правда, он был достоин любви мадонны Марганты. Давайте представим, что, проходя в собор на мессу, Марганта мысленно разговаривала с его образом, а у него осталась картина, и у всех его мадон одно лицо.